Глоссарий. Адеблокатор комплексная вакцина, обеспечивающая иммунитет к большинству известных патогенов. Айтукив микробиолог из первой научной группы, занимавшийся исследованием планеты Коджер. Академия – крупнейший в федерации научный центр, базирующийся на планете ЭКОТ. Аркоконтроля – пропускной пункт со встроенным сканером и электрошоковой системой задержания. Аркатта – закрытая научно-исследовательская станция, специализирующаяся в области экзобиологии и вирусологии. Асибла, пригодная для жизни планета с суровым климатом и гористой местностью. Разрабатывается с целью добычи полезных ископаемых. Астон Кантон – представитель вида Габро. Астростопперы – странствующие лица, посещающие различные планеты и системы с целью заработка и погружения в местную культуру. Ахчес – грубое ругательство, используемое мужчинами на Коджере. Ашарп – говорящий с планетой. Духовный лидер племени, хранитель истории народов Коджера. Согласно традициям, эту должность имеют право занимать только мужчины с особым, медным оттенком волос. Аше – возлюбленные Лаиры. Батис – струнный музыкальный инструмент. Бое-бое – гигантское плодоносящее дерево, произрастающее в симбиозе с местным мхом, является основной лесообразующей породой на Коджере. Варьетка – мелкое наземное плодоядное животное, обитающее в лесах Коджера. Варро – мальчик с планеты Коджер, который должен был стать ошарбом своего племени. Ветролом ⁇ прозрачная преграда из ударопрочного материала, расположенная таким образом, чтобы перенаправлять потоки ветра в сторону от жилой зоны. Вечерица ⁇ мелкий жучок, обитающий в прибрежных зонах водоемов на Коджере, активен в вечернее время, за что и получил свое название. Вистос Мратис – управленец обогатительных станций на орбите ОПЛА. Врата – транспортная точка, техногенное межсистемное транспортное устройство, позволяющее осуществлять перенос материи и информации между двумя связанными точками пространства. Высокочастотный виброрезак – устройство, позволяющее разрезать материалы, посредством узконаправленных резонансных колебаний. Габро – искусственно выведенный вид, созданный путем скрещивания генотипа двух других видов. Гардюк рослое приземистое животное, обитающее на планете с повышенной гравитацией. Питается серой и ее производными. Гемоглобиновая адаптация – Изменение способности гемоглобина связываться с кислородом, позволяющее организму адаптироваться к отличной от нормы концентрации кислорода в воздухе. Голопроектор – устройство, создающее в воздухе объемную тактильную голограмму. Горшочная лиана – растение-паразит с планеты Коджер, накапливающее в своих глубоких чашеобразных соцветиях воду. Гуркус – крупный хищник, обитающий в лесах Коджера, обладает хорошо развитым обонянием. Два-па – слово, которым жители одной из планет именуют приезжих, чтобы обособить их от остального общества. Десп – военный пилот, доставивший Латиел и Ига на поверхность Коджера для развертывания новых исследовательских зондов. Драковое дерево – низкорослое плодоносящее растение лесов Коджера. Его эфирные масла обладают снотворным эффектом. Есир – начальница 17-го участка горнодобывающего концерна, расположенного на планете Осибла. Жилой куб – универсальная градостроительная единица нижнего города, вмещающая в себя представителей одной общины. Жилой модуль – автоматизированное жилое пространство на одну персону, предоставляемое ученым на время их работы в академии. Заживляющий спрей – тканево-костный регенератор, медицинский препарат, вызывающий ускоренную регенерацию тканей. Ивяк – кустарниковое растение с планеты Коджер, произрастающее по берегам водоемов на открытой местности иг техник с научно исследовательской станции занимающийся изучением коджера редкий сквернослов за что получил прозвище гучан изрика ритуальное песнопение народов коджера или это имя которое носила кодома пока проживала в столице имитатор речи прибор позволяющий маскировать реальный разговор за речью с искусственным интеллектом по предоставленному ему образцу голосов. Индивидуальная транспортная кабина. Средство, используемое в Академии для быстрого перемещения между кластерами и зданиями. Инфопакет. Массив данных, передающийся в закодированном виде через врата для обмена информацией между системами. Ионизатор – устройство, используемое для очистки одежды. Ипосканер – объемный сканер. Устройство, позволяющее произвести оперативный осмотр пациента на предмет наличия различного рода повреждений тканей и органов. Источник – ритуальное место, где Ашарп молится о нуждах своего племени. Ихшес. Устойчивое выражение на коджере, означающее восхищение кем-то или чем-то. Камеры масс-транспортировки. масс спорт масс Сонастроенные помещения, работающие как передатчик или приемник информации в ходе перемещения материальных объектов. Подразделяются на технические, производящие транспортировку кораблей разного тоннажа. И пассажирские. Включают в себя дискректор, расщепляющий и передающий информацию о материальном объекте. И комбинатор, воссоздающий объект в точке прибытия. Карголинер. Дальний магистральный пассажирский корабль, оборудованный индивидуальными камерами жизнеобеспечения с функцией искусственной гибернации. Кеануи. Второе имя Варро, полученное им в юношестве от Сухука. Келе – вода на языке прибрежных племен Коджера. Керсай – ашарп племени Варро, обучавший мальчика своему ремеслу. Кибус – деревня или поселение на языке племен Коджера. Кмагон – глава Министерства планирования и развития. Кодома кантон представительница вида Габро, обладающая ярко выраженными отклонениями в поведении относительно признанной нормы Коджер обитаемая планета в одинарной звездной системе единственная уцелевшая после катастрофы, которая погубила местную цивилизацию Колпак герметичный изолирующий контейнер из мягкого материала, Для транспортировки пострадавших. Колчавка. Травянистое многолетнее влаголюбивое растение с планеты Коджер используется местными племенами в строительстве. Кральет, высокоскоростной частный малый корабль, допускающий в ряде модификаций полеты в атмосфере. Ксул, житель нижнего города, контрабандист. Лаира. Эффектная блондинка, с которой Кенуи поддерживает сугубо дружеские отношения по причине ее непростого характера. Латиэл Тигет ученая экзобиолог-вирусолог, начальница научной группы, занимающейся изучением планеты Коджер. Левва, замужняя женщина. Название принято на одной из планет. Леций, экзобиолог. Друг Кенуи, обеспечивший его официальной работой на станции Арката. Лиске, девушка из народа Большой Воды, с планеты Коджер. Матша твоя Зулуке, ругательство прибрежных племен Коджера, оскорбляющая мать обидчика. Мэйкен, мужчина-альбинос, зарабатывающий на жизнь торговлей нелегальными товарами. Мигейт Тан – начальник порта общего назначения на одной из торговых станций Нессиса-Алтиса. Минами – уважительное обращение к лицу любого пола. Мирасаси – мира, девушка из племени Варро. Мтушка – мелкое планирующее плодоядное животное, обитающее в лесах Коджера. Несис Алтис – владелец крупной сети торговых компаний, уважаемое лицо федерации. Нижний город – место проживания коренного населения Экот, занятого обслуживанием инфраструктуры Академии. Нийхе – старик, прибывший в деревню Варра для лечения. Нтуик Кнолти. Наниматель Астона Кантона, занимающийся изучением эмоций. Объект Дельта. Быстрорастущий молодой лес на планете Коджер, поглощающий обширную радиоактивную пустошь Майера. Оклюс. Крупное травоядное стадное животное с планеты Коджер. Погонщики приручают их и используют в качестве тяглого скота. Аклюсий чуй. Оскорбление, используемое на коджере в отношении лиц мужского пола. Опла. Планета, на орбите которой расположены станции по переработке астероидов. Орбитальный шаттл – Орбитальник. Транспортное средство, используемое для сообщения орбитальных сооружений с поверхностью. Падальщица. Хищная членистоногая, обитающее на стволах боя-боя, выглядит как гигантская многоножка. Парализатор – дистанционное электрошоковое оружие. Перит – минерал, содержащий в себе серу и железо. Одно из любимых лакомств гордюков. Портативный синтезатор состояний – устройство. Посылающие в мозг владельца колебания определенной частоты с целью стимуляции отдельных систем или органов, изначально использовался для подавления психических расстройств. Прыгунцы мелкие жуки с планеты Коджер, выделяющие в моменты опасности дурно пахнущий секрет, Психокоррекция, Процедура в ходе которой мировосприятие Габра перестраивается на новую рабочую модель, подбираемую согласно требованиям нанимателя. ПСКОТ Одна из народностей, населяющих федерацию, отличается дурным характером. ПУЗЫРНИК Гриб-симбионт с планеты Коджер, употребляемый в пищу. РЕЗЕРВУАР Многофункциональный медицинский модуль расположенный в центре каждого жилого куба в нижнем городе. Управляется искусственным интеллектом. Рейхакер одна из народностей, населяющих федерацию. Рослые, с крепким телосложением и бронзово-красной кожей. Саия – вечно растение с мелкими желтыми цветками. Обладающий ярко выраженным сладким ароматом. Сала – владелец лавки, с которым Кенуи вел торговые отношения на одной из планет. Сэнджа – представитель иной высокоразвитой цивилизации, вступившей в контакт с федерацией, имеет большое влияние на органы власти. Серебрянка – травянистое многолетнее растение, Формирующее аналог степина коджири. Его соцветия являются любимым лакомством оклюсов. Сибут. Травянистое однолетнее растение с тонкими острыми листьями. Формирующее аналог степина коджири. Используется в строительстве и изготовлении одежды. Сикоис. Моллюск чернила которого на Коджере используют в качестве краски. Слепец – хищный слепой жук, обитающий в травах на Коджере. Из его панциря местные жители делают посуду. Совет министров – высший представительный и законодательный орган власти. Саолус – мужчина, на которого Кенуи планировал работать. Сотрудник СИГГУ-контроля. Лицо, осуществляющее контроль безопасности на значимых государственных и частных объектах. софели Валюта на одной из планет. Союз планетарных систем. Федерация. Государство с федеративной формой правления. Специалист по социальным взаимодействиям. Ученый занимающейся прикладной социологией и методами воздействия на эмоциональное состояние групп и отдельных индивидов. Столица – орбитальное жилое кольцо, возведенное вокруг главной планеты Федерации. Здесь располагаются резиденция правительства и головные филиалы большинства предприятий и организаций. Стрельчатка – крупное хищное насекомое, обитающее в травах на Коджере. Парализует своих жертв уколом ядовитого жала. Сухук – астростоппер, напарник Кенуи. Сфорк – одна из народностей, населяющих федерацию. Сфос – офицер с научно-исследовательской станции на орбите Коджера. Сэкар, Погонщик с планеты Коджер, кочующий между деревнями с товарами на продажу. Тантибий. Минерал, являющийся ценным ресурсом в данном мире. Тококеле. Опытная ныряльщица. Почетная профессия у народа большой воды. Тонизирующий пластырь. Полоска из гипоаллергенного материала с микрокапсулами стимулирующего препарата. Снимает усталость и повышает работоспособность организма. Тончее – мохнатое травянистое многолетнее растение с высоко расположенными листьями, формирующее аналог степи на коджере. Хоц, векар-ча, сику, я-я – команды, которыми погонщик направляет оклюсов. чук чу. Вяленое мясо умерших, употребляемое в пищу некоторыми племенами Коджера. Эгт, жительница нижнего города, работающая в логистическом центре. Состоит в контрабандистской группировке. Эза экзобиолог, работавшая какое-то время в паре с лецием. ЭКАТ. Закрытая для свободного посещения планеты системы Эребос на поверхности которой базируется Академия. Экотцы – потомки первых колонизаторов Экот. Экшима – экотское ругательство, выражающее крайнее неодобрение в отношении кого-либо. Эребос – одинарная звездная система класса Солнечный, в состав которой входят такие планеты, как Экот и Столица. Эритроцитарный ингибитор – препарат, изменяющий связывающую способность гемоглобина, что позволяет некоторое время успешно функционировать в атмосфере с повышенным содержанием кислорода. Эста – помощница министра Кмагана.